Глава 38. Высадив Никиту, я отправляюсь домой. Долго принимая душ и рано ложусь спать. Но сон поначалу не идет, я слишком напряжена. Поэтому я лежу на боку измученная, максимально несексуальная и очень одинокая. Одиночество — это не самое страшное, напоминаю ее себе. Моя сестра, возможно, лежит сейчас в той же кровати, что и Влад. Я лучше приму свою судьбу, а не ее. Кроме того, в данный момент мне нужна тишина, которую дает только одиночество. Когда-нибудь я смирюсь с потерей Марка, выясню, сохранится ли моя дружба с Никитой и смогу ли я снова стать частью своей семьи. Аня поможет мне, так что все будет хорошо. Я говорю себе так, по большей части я в это верю. Но я помню, как засыпала позапрошлой ночью, как чувствовала себя в безопасности в объятиях Марка. Кажется, что я больше никогда не буду чувствовать себя в похожей ситуации. Сейчас он в своей шикарной квартире в центре города, такой же одинокий, как и я. Интересно, он уже снял со стены мою картину? Скорее всего, да, но я надеюсь, что нет. Тогда одна вещь, которую я дала ему, одно послание прямо из моей души в его, будет жить дальше. Телефон зазвонил около четырех утра. Черт, раздраженно думаю я. Я только-только провалилась в глубокий сон. Если кто-то неправильно набрал номер, клянусь, я. Но тут я вспоминаю об операции отца. Паника охватывает меня, и я бросаюсь к тумбочке, чтобы схватить телефон. Может быть, с папой все в порядке. Может быть, Инна звонит просто для того, чтобы поплакаться о Владе. Или, может быть, это Никита. Он скажет мне, чтобы я отвалила, или это Марк. Не угадала. Нахмурившись, я отвечаю. Артур, я тебя разбудил, ты спала? В 4.17 утра? «Как ни странно, да. Что за...» Мой голос стихает. Я сама отвечаю на свой же вопрос. А потом Артур произносит ответ слух. «Ты сказала нам, что когда у Алены начнутся роды, хочешь узнать первой. «Так вот, мы сейчас едем в больницу». О, боже! Как бы я ни была утомлена, я смею вслух. Она как?» «Пока все хорошо». На заднем плане я слышу, как Алена кричит. «Что значит хорошо? Что-то размером с арбуз пытается вылезти из моей...» «Ох, нам нужно идти», — поспешно говорит Артур. «Приезжай в больницу, когда сможешь». С этими словами он бросает трубку. «Роды могут длиться долго. Я провела некоторое время, листая книгу, что ожидать, когда ждешь ребенка, взятую у Алены. Поэтому я знаю, что средняя продолжительность первых родов составляет 8 часов. Я, конечно, могу вернуться в постель и поспать еще немного, и, скорее всего, успею добраться до больницы до того, как Алена родит». Вместо этого я пишу Карине «Кто из нас возьмет кофе?» И тут же получаю ответ «Я сама, увидимся там». Больница находится на другом конце города от моего дома, но в это время суток дороги пусты. Я добираюсь за полчаса и застаю Карину, уже вышагивающей по коридору. Ее наряд заставляет меня хихикать. Серебристо-черная майка и горячие розовые треники. Но я в своем безразмерном флисовом топе и в выцветших джинсах выгляжу не лучше. Карина знает, почему я хихикаю и высовывает язык. «Иди ты!» «Извини, извини, молчу». Просто столько энергии вдруг появилось. И это действительно так. Еще несколько часов назад я чувствовала себя как выжатый лимон. Но, видимо, ребенок решил напомнить мне обо всем хорошем, что еще ждет меня в жизни. Мы с Кариной завтракаем чаем и черствуем пирожными в больничном кафетерии. В какой-то момент, просто чтобы поддержать разговор, Карина спрашивает. «Так что у вас с Марком?» Вся моя усталость, кажется, снова обрушивается на меня за секунду. Я вздыхаю и откидываюсь на своем стуле. Я не знаю. «На тусовке вы, кажется, были очень увлечены друг другом». Карина хлопает ресницами нарочито задорно, пытаясь рассмешить меня. «Что случилось?» «Он приехал ко мне домой на выходные. Она сидит прямо и смотрит на меня». «Марк решил поехать к тебе домой после сердечного приступа твоего отца?» «Да». «Вита, это очень круто». «Я знаю. Я крепко обнимаю себя». «И то, что он был рядом, очень помогло, но...» «Но что? Что произошло?» «Вы не можете договориться о том, как праздновать свадьбу?» «Это, конечно, шутка, но Карина так далека от истины, что даже больно». «Она понимает, что я не лажу с семьей, даже если она не знает, почему именно». Это значит, что она понимает, что для меня значила поддержка Марка. Как я могу объяснить, что именно произошло, не открыв при этом своей главной тайны? Я не знаю. Я думаю, может быть, мы поторопились. Карина хмурится, но тут в дверях появляется Артур. На нем синий халат, а на лице сияет огромная улыбка. И хотя он все еще тот самый парень, которого я знаю, теперь он еще и кто-то другой, кто-то новый. В глазах Артура стоят слезы, когда он говорит. У меня родился сын. Потом мы все плачем, обнимаемся. И усталый, и горький мир кажется каким-то необычно прекрасным. Поскольку к Алене и ребенку пока нельзя, я уезжаю домой, чтобы переодеться и купить шариков. Когда я возвращаюсь в роддом, уже почти обед. Оглядываясь по сторонам в поисках кого-нибудь, у кого можно спросить о часах посещения, я слышу веселый голос. «Привет!» Я поворачиваюсь и вижу доктора Розу Андреевну в белом халате и она выглядит почти такой же уставшей, как и я. Тем не менее, она сияет улыбкой. «Привет, здороваюсь я. Все хорошо?» «Да, хорошие легкие роды». Готова поспорить, Алена никогда в жизни не назовет их легкими. С другой стороны, у акушера, вероятно, совершенно другие рамки для подобных вещей. «Когда можно будет зайти?» «Придется еще немного подождать». «Хорошо, я пока посижу в коридоре». «Ко мне с минуты на минуту должна приехать еще одна роженица», — вздыхает Роза. «Почему все дети рождаются в один и тот же день?» Она машет рукой, направляясь к выходу. Судя по ее дружелюбию и непринужденности, я могу сделать вывод, что Роза до сих пор не знает, что мы с Марком расстались. Он еще не успел никому рассказать. Мне трудно поверить, что наша с Марком последняя ужасная ссора произошла всего лишь чуть более 48 часов назад. «Так, все, стоп!» Я не должна унывать сегодня. Это особенный день, день рождения того, кого я уже люблю, и это должно затмить все остальное. Скоро я смогу навестить Алену и малыша, и это не может не радовать. Появление новой жизни не может не впечатлять, да? Знакомый голос бьет на осколки, воцарившуюся вокруг тишину. Я поворачиваю голову и вижу Марка. Его руки засунуты в карманы темно-синего пальто, под глазами темные круги. Он стоит, неловкий и неуверенный. Наверное, я тоже так выгляжу. Но разница в том, что я никогда не видела Марка таким. Его уверенность определяет его. Его владение собой так же абсолютно, как и его власть над другими. Однако теперь он стоит передо мной и позволяет мне увидеть, насколько он уязвим. Я всегда считала Марка сильным человеком. Но сейчас я впервые поняла, что он еще и храбрый. Ну да, мой голос звучит спокойнее, чем я ожидала. Мир ломает многих из нас. Может быть, всех нас. Но все мы когда-то были невинными младенцами. И мы возлагаем на детей все свои надежды, в которые уже не верим сами. Не все. Говорю я, но понимаю, что он имеет в виду. Мы так много ждем от них, даже когда сами себя подводим. Кто знает. Может быть, у них получится лучше, чем у нас. В конце концов, кто-то должен сделать все правильно. На сегодня я отказываюсь думать обо всех разочарованиях и опасностях. У малыша все будет хорошо. Сейчас в его мире есть только мама, еда, тепло и любовь. Пусть наслаждается. Марк, похоже, не хочет больше ничего говорить, поэтому я спрашиваю. Тебе позвонила Роза? Он качает головой. Когда я пришел в офис сегодня утром, люди передавали открытку для Алены. Я подписал ее, закончил с работой, а потом сразу пришел сюда. Я уверена, что она это оценит. Ты же знаешь, что я здесь не ради нее. Я обнимаю себя еще крепче. Ты здесь, чтобы... Что, вернуть все, как было? Нет. Я здесь, чтобы объяснить, если ты готова слушать. Что может сказать мне Марк, чтобы все стало хорошо? Ничего, я понимаю. Но это не поэтому он здесь. Мы не можем исправить ситуацию. Мы были разбиты задолго до того, как встретились. Марк только хочет сказать мне правду. Свою правду а я должна сказать ему свою. Я поняла, что говорить правду — это форма любви. Может быть, слушать ее нужно тоже.